глава двадцать девять пропавший лорд через десять дней после отъезда миссис Гирдвуд к дежурному аристократического отеля кларинден в лондоне обратился джентльмен он задал вопрос не останавливалась ли в отеле семья Гирдвуд? леди средних лет с двумя молодыми леди дочерью и племянницей служенкой у них негритянка такая семья здесь останавливалась «Недели две назад. Они оплатили свой счёт и уехали». Служащий особо подчеркнул слова об уплате счёта. С его точки зрения, это лучшее свидетельство о респектабельности клиентов. «Вы не знаете, куда они направились?» «Бог знает, сэр. Адрес не оставили. Они как будто янки. Американцы, я хочу сказать». Ответил служитель, поправляясь из опасений нанести оскорбление. «Очень респектабельные люди, поистине леди, особенно молодые. Осмелюсь сказать, что они, наверное, отправились назад в Штаты. Я слышал, они так называют свою страну. Штаты? Не может быть!» Словно про себя произнес незнакомец. «Давно ли они выехали из отеля?» «Примерно две недели назад. Могу посмотреть в книге, если хотите. Пожалуйста». Цербер Клариндена. для простого человека, пытающегося проникнуть в это аристократическое заведение. Он недобрее семиглавого пса. Вернулся в свою будку и принялся изучать журнал регистрации отъездов. Сделать это его побудило внешность джентльмена, задавшего вопрос. «Настоящий джентльмен», — решил служитель. «Выехали двадцать пятого», — сообщил он, отрываясь от регистратора. «Лорд С. и Леди С., преподобный Огастус Стентон, герцогиня П., «Миссис Гирдвуд с семьёй. Это они. Выехали двадцать пятого, сэр». «Двадцать пятого. А в котором часу?» «Ну, этого я не помню. Видите ли, в этот день многие проезжали и уезжали. Их имена в начале списка. Я думаю, они уехали утренним поездом». «Вы уверены, что они не оставили никакой записки?» «Могу спросить внутри, на чьё имя?» — На имя Свинтона, Ричарда Свинтона. Мне кажется, они несколько раз спрашивали об этом имени. Да, старые леди, мать молодых, я хочу сказать. Сейчас проверю насчет записки. Служащий исчез в отеле, оставив мистера Свинтона у входа. Мрачное лицо бывшего гвардейца снова просветлело. Приятно слышать, что о нем спрашивали. Он надеялся, что найдется записка, которая даст след. — Ничего нет. Был разочаровывающий ответ служащего. «Вы говорили, а не расспрашивали о Свинтоне. Спрашивали у вас?» Вопрос был задан в сопровождении предложенного портсигара. «Спасибо, сэр», — ответил польщенный служащий, принимая предложенную сигару. «Вопрос передали мне из их номера. Спрашивали, не приходил ли мистер Свинтон и не оставил ли карточки. Спрашивали также о лорде, но не называли его имени. «Никакого лорда не было, по крайней мере, к ним он не приходил». «А навещали ли их другие джентльмены?» сигары покажутся вам хорошей. Я только что привез их из Америки. Возьмете еще? В Лондоне они редкость». «Вы очень добры, сэр. Спасибо». И служащий взял вторую сигару. «О, да! Их навещало несколько джентльменов». я думаю, чтобы среди них были лорды. Возможно. Леди кажутся очень респектабельными. Очень. А не знаете ли адреса этих джентльменов? Я задаю этот вопрос, потому что леди мои родственницы. И, может быть, у джентльменов я узнаю, куда они уехали. Мне они были незнакомы. В отеле их никто не знает. Я у этой двери стою десять лет и ни разу раньше их не видел». А не вспомните, как они выглядели? — Помню. Один из них приходил часто и выходил вместе с леди. Плотный джентльмен со светлыми волосами и круглым полным лицом. Иногда с ним был другой джентльмен, помоложе и с худым лицом. Они часто ездили верхом с молодыми леди. Ездили на Роттенроу и еще, я думаю, в оперу. — А имен их вы не знаете? — Нет, сэр. Они приходили и уходили, не оставляя карточки. Отослали только в первый раз, а я тогда не заметил имени. Они спрашивали, дома ли миссис Гирдвуд. А потом поднимались в номер, который занимала семья. Похоже, они близкие друзья. Свинтен понял, что больше этот человек никакими сведениями не располагает. Он повернулся, собираясь уходить. Служащий предупредительно распахнул дверь. Но тут в голову Свинтону пришел еще один вопрос. — Миссис Гирдвуд ничего не говорила о том, что собирается вернуться? В отель, я хочу сказать. — Не знаю, сэр. Если минутку подождете, я спрошу. Снова оракул исчез внутри. И опять отрицательный ответ. — Проклятая неудача! — шипел Свинтон сквозь зубы, спускаясь по ступеням отеля и останавливаясь на плитах тротуара внизу. «Проклятая неудача!» — повторил он, нерешительно поворачиваясь и двигаясь по улице наших лучших магазинов. «Один из них, конечно, Лукас. Второй — этот нахал. Я должен был бы знать, что они уедут из Нью-Йорка, ничего мне не сказав. Должно быть, уплыли на следующем пароходе. Пусть меня повесят, если я не начинаю думать, что то посещение горного дома было ловушкой». с ранее обдуманным планом, чтобы помешать мне следовать за ними. Клянусь богом, план удался. Несколько месяцев пришлось добывать деньги на обратный проезд. Я приехал, а их нет, и один бог знает, где они. Будь проклята, эта неудача». Рассуждения мистера Свинтона объясняют, почему он раньше не появился в отеле на Бонд-стрит, и показывает что миссис Гирдвуд ошибалась, думая, что он о них забыл. Тысяча долларов, помещенная в Нью-Йоркский банк, составляла весь его капитал. После продажи драгоценностей жены, которые и так были заложены, выяснилось, что можно оплатить только один билет через океан. фан не соглашалась оставаться. Бородвей оказался для нее менее удачен, чем Риджин-стрит. Ем обоим пришлось остаться в Америке, пока не раздобудут деньги на два билета. Со всем талантом мистера Свинтона карточной игре на это ушло несколько месяцев. После отъезда из Нью-Йорка его друга мистера Лукаса он больше не встречал голубей, только ястребов. Земля свободы для него не годилась. Птица на ее гербе – истинный представитель рода хищников. Казалось, вполне соответствует характеру граждан. И как только было получено достаточно денег, чтобы купить два места на Кунарде, второго класса, разумеется, супруги отправились в поисках более подходящего климата. Вернулись они в Лондон, располагая только одеждой, которая была на них. Сняли квартиру в дешевом районе, в котором почти каждая улица, площадь, парк и терраса носили имя «Вестберн». Дойдя до конца Бонд-стрит, Свинтон повернул в ту сторону. Сев на двухпенсовый бас, он вскоре вышел недалеко от своего жилища. «Уехали!» — воскликнул он, входя в недавно снятую квартиру и обращаясь к красивой женщине, живущей с ним. Это была Фенн, раздраженная и напряженная, но снова в женском платье. Фэн, у которой почти отросли прекрасные волосы, больше не одетый лакеем, но вернувший себе достоинство жены. Уехали? Из Лондона? Или только из отеля? Вопрос свидетельствует, что она по-прежнему в курсе планов мужа. И оттуда, и оттуда. Ну, ты ведь знаешь, куда они уехали? Нет. Думаешь, они покинули Англию? Не знаю, что и подумать. Выехали из Кларендона 25-го, 10 дней назад. «И как ты думаешь, кто приходил к ним в гости?» «Не знаю». «Угадай». «Не могу. Она могла догадаться. У нее была одна мысль, но она держала ее при себе, как и другие мысли об этом человеке. И если бы произнесла его имя, оно прозвучало бы «Мейнард». Но она ничего не сказала, предоставляя мужу возможность объяснить. Он так и поступил, развеяв ее догадку. «Это был Лукас». Тот крепкоголовый грубиян, с которым мы встретились в Ньюпорте, а потом в Нью-Йорке. Да, лучше бы ты с ним никогда не встречался. Он оказался бесполезным спутником, Дик. Знаю. Может, я с ним еще посчитаюсь. Итак, они уехали. Вероятно, это конец. Ладно, пусть будет так, мне все равно. Я довольна уже тем, что снова оказалась в моей родной старой Англии. В такой дешевой квартире? В любой. «Лачуга здесь лучше дворца в Америке. Я предпочитаю жить на лондонском чердаке или в такой жалкой квартире, чем стать хозяйкой богатого дома на Пятой Авеню, в котором ты с таким удовольствием обедал. Ненавижу эту республиканскую страну». Слова, вполне достойные произнесшей их женщины. «Я еще стану хозяином», — ответил Свинтон, имея в виду не страну, а дом на Пятой Авеню. «Стану его хозяином, даже если на это придется потратить десять лет». Ты намерен отправиться за ними? — Конечно. Я не собираюсь сдаваться. — Может, ты упустил последнюю возможность? Этот мистер Лука смог попасть в милость леди. — Ба! Мне нечего опасаться с этой стороны. Такой простой и некрасивый тип. Конечно, он тоже охотится на неё. Что с того? Он не того стиля, который нравится мисс Джули Гирдвуд. К тому же у меня есть основания полагать, что матушка этого не допустит. — Если я и упустил возможность, то за это нужно благодарить только тебя. — Меня? А я тут при чём? бы я знать. — Если бы не ты, я был бы здесь несколько месяцев назад и сумел бы помешать их отъезду. Или, ещё лучше, нашёл бы предлог отправиться с ними. Вот что я мог бы сделать. Мы потеряли много времени, добывая деньги на два билета. — Конечно. И я должна за это отвечать? Мне кажется, я своё дело сделала. Похоже, ты забыл, что продал мои золотые часы, мои кольца и браслеты, даже мой бедный футляр для карандашей». «А кто все это тебе дал?» «Как хорошо, что ты это вспомнил. Я жалею, что принимала все это». «А я что давал?» «Негодяй». «Ты ловко подбираешь слова. Все отвратительные». «У меня есть для тебя еще одно. Еще отвратительней. Трус». Это его проняло. Возможно, единственное слово, способное его затронуть. Он не только чувствовал, что это правда. Он знал, что жена знает это. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, неожиданно покраснев. «То, что сказала. Ты трусы знаешь об этом. Ты можешь оскорбить женщину, если тебе не грозит опасность. Но когда против тебя мужчина, ты трусишь и ни на что не способен. Вспомним Эйнарда». Впервые подобное обвинение было произнесено открыто, хотя не раз после Ньюпорта она думала о той хитрости, с помощью которой ее муж избежал встречи с человеком, имя которого она произнесла. Он считал, что она только подозревает и ничего не знает о содержании письма, доставленного слишком поздно. Он изо всех сил старался это скрыть. Судя по ее словам, она знает все. И она действительно знала. Джеймс Коридорный рассказал ей, о чем говорят слуги в отеле, добавив к этому свои собственные наблюдения. она все поняла она знала что ее подозрение тревожит свинтона но ее знание вывело его из себя повтори воскликнул он вскакивая на ноги повтори и клянусь господом я разобью тебе голову с этой угрозой он схватил стул и занес его над ее головой хотя они и раньше часто ссорились но до такого никогда не доходило он угрожает ударить ее она не обладает ни ростом ни силой только красотой а ее муж и тем и другим Но она по-прежнему не верила, что он ее ударит, и понимала, что если дрогнет, должна будет всегда ему покоряться, даже не сможет демонстрировать вызов. Поэтому она сказала еще рище. «Повторить? Помнишь Мейнарда? Мне не нужно тебе напоминать. Ты и так не забудешь его». Не успела она произнести эти слова, как тут же о них пожалела, и у нее были для этого основания. Стул с грохотом опустился ей на голову. И она упала на пол.